Глава десятая. Окончательно в центре города. Шептун был одним из низкорослых итальянцев чуть за тридцать, коими в Южной Филадельфии хоть пруд пруди, и которые пускаются во все тяжкие. Не тот Шептун, которого примерно тогда же взорвали в машине. Другой Шептун. Того, которого взорвали, я не знал, просто слышал. В те времена я еще и слыхом не слыхивал о людях чести. Человеком чести можно стать, только пройдя специальный обряд посвящения, после чего ты переходишь в разряд неприкосновенных. Без разрешения свыше тебя никто не замочит, и все вокруг, где бы ты ни появился, выказывают тебе уважение. Ты — часть почетной организации, ее внутреннего круга. Все это распространяется только на итальянцев. Позже я настолько сблизился с Расселом, что стал выше рядового человека чести. Рассел даже сказал мне об этом. Он сказал тогда, «Никто тебя не тронет, потому что ты со мной». До сих пор помню, как он тогда ущипнул меня за щеку, добавив, «Тебе следовало бы родиться итальянцам». Зная в ту пору о существовании людей чести, я бы понял, что Шептуны рядом с ними не стоял. Просто ошивался в центре города, как мальчик на побегушках. Он всех знал, и опыта жизни в Даунтауне у него было побольше, чем у меня. Вечером по воскресеньям он посиживал с Тощей Бритвой и его женушкой Влатин Латин Казино. Теперь после Апалачина я уже знал, что Тощая Бритва был помощником Анджело, то есть номером вторым в Филадельфии. Из-за совпадения фамилии Шептану явно хотелось, чтобы его принимали за родственника другого, Дитульо, Тощей Бритвы. Из кожи вон лез, чтобы повысить свой статус и сойти за человека чести. Вот только изо рта у него воняло, как из помойки. Он страдал дурным запахом изо рта, могло показаться, что в желудке у него чесночные грядки. И ничто его от этого не избавляло, ни бесчетное количество пластин мятной жвачки, ничто. Так что ему дозволялось общаться с людьми лишь шепотом, никому не хотелось вдыхать этот смрад. Сам Шептун отлично понимал свой изъян и, сидя за столиком с тощей бритвой его женой, редко раскрывал рот. Слегка закусив, мы все же ушли из Мэл Динер. Сидеть с ним чуть ли не вплотную за маленьким столиком было неприятно. Поэтому мы решили пройтись. Шептун объяснил мне, что вложил приличные деньги в бизнес по поставке скатертей в рестораны и отели. «Очень много денег», — пояснил он, — «намного больше, чем он брал взаймы раньше. Он поставил все на одну карту, и теперь это могло обернуться провалом». Поставка скатертей в принципе была надежным бизнесом. Фирмы, этим занимавшиеся, поставляли ресторанам и отелям свежие скатерти. Нечто вроде большой прачечной. Они забирали использованные скатерти и возвращали их выстиранными и выглаженными. Дело надежное, как лицензия на печатание денег. Однако та фирма, в которую Шептун всадил свои деньги, переживала тогда не лучшие времена. Ее конкуренты Cadillac Linen Service, в штате Делавер, из-под носа уводили почти все заказы. Если дело бы пошло так и дальше, Шептуну до гробовой доски не отбить своих денежек. Единственным более-менее надежным источником было мелкое ростовщичество, но и там прибыль запаздывала. И вполне естественно, Шептун очень тревожился за свой заемный капитал. Я не понимал, какое место в этой схеме отводилось мне, но терпеливо слушал. Может, он надумал отправить меня в Делавер, И показать там кое-кому пушку. Да, но за подобные услуги по десять тысяч баксов не отваливают. До Делавера от Филадельфии всего-то чуть больше тридцати миль на юг, а в те времена десять тысяч было как пятьдесят сегодня, если не больше. И тут он отваливает мне сходу две тысячи. За что деньги? осведомился я. Хочу, чтобы ты взорвал, сжег до тла, короче, сделал бы все. что тебе в голову придет, но этот Кадиллак Лайн Сервис должен быть вне игры. Вышиби этих ублюдков из седла, и мои люди снова будут иметь заказы, и я смогу вернуть мои денежки. Я хочу, чтобы этот грёбаный Кадиллак Лайн Сервис заткнулся навеки, а не просто умолк на время, канул бы в лету, чтоб о нем вообще забыли. Пусть себе отхватят свою страховку, если у них она есть. Наверняка есть, они ведь евреи». и больше ни о чем таком не помышляют. «Десять кусков, говоришь?» «Не парься. Ты еще получишь восемь, если сумеешь прикрыть их навсегда. Не хочу я, чтобы они месяца через два-три опомнились и по новой встали мне поперек дороги. Плюс потеря десяти кусков. А когда я смогу получить остальные восемь?» «А вот это уже от тебя зависит, Чич. Чем серьезнее им навредишь, так навредишь, чтобы они могли забыть о своем бизнесе. Навеки забыть!» и чтобы я это точно знал. Хочу, чтобы ты спалил эту их прачечную дотла. Ты ведь был на войне и знаешь, как это делается. Все это звучит красиво, и по деньгам у меня нет вопросов. Я должен сперва осмотреть это место, и тогда посмотрю, что можно будет сделать. Чич, ты ведь был на войне, и я затащил тебя сюда в это грёбаное стойло под названием Мэл Роуз Динер, чтобы не светиться без нужды». потому что об этом будут знать только ты и я, и больше никто. Понимаешь, о чем я тебе толкую? Еще бы. И еще. Я не хочу, чтобы ты еще кого-нибудь себе в помощники нанимал. Я слышал, что ты умеешь держать язык за зубами. Слышал, что предпочитаешь действовать в одиночку. Много хорошего о твоих делах слышал. Вот поэтому и плачу тебе серьезные бабки. Поверь, я смог бы обтяпать все за пару кусков. Так что ни слова ни тощи бритве и вообще никому ни слова. до конца жизни понял меня стоит тебе рот раскрыть и это очень плохо для тебя кончится понял что то ты разнервничался шептун не доверяешь мне так поищи кого-нибудь еще нет нет чич просто у нас с тобой раньше дел не было если понадобится что-то обсудить то только здесь а в центре города только привет и пока в тот вечер я сразу же отправился домой и отдал мэри полторы тысячи на детей сказал ей что выиграл в лотерею Один к шестистам. Она была страшно довольна и знала, что пятихатку я зажал. Мэри этим было не удивить. Она привыкла получать от меня деньги, чаще всего неожиданно. На следующее утро я поехал на Кадиллак лайн сервис осмотреться. Несколько раз объехал вокруг здания, где они располагались. Потом поставил машину на другой стороне улицы, зашел внутрь и осмотрелся. Проблем с проникновением внутрь, судя по всему, не было. В те времена подобные фирмы не обзаводили сигнализации, да и об охране тогда никто и слыхом не слыхал. Красть там было особенно нечего, так что опасаться было просто некого. Ворона такие фирмы не клюют. Фирма показалась мне довольно крупной, но и деньги мне светили тоже крупные. А не какая-то жалкая пара сотен за то, чтобы смотаться куда-нибудь поблизости и кого-нибудь припугнуть. Потом я вернулся туда вечером. Взглянуть, как все выглядит в темноте. По пути домой я обдумывал детали, а потом стал разрабатывать план. На следующий день я смотался туда еще разок и несколько раз объехал квартал. Я рассчитывал обстряпать все так, чтобы здание сгорело до тла. В этом случае я гарантированно заберу свои восемь тысяч. И сгореть все должно было очень быстро, до приезда пожарных, так что предстояло не поскупиться на керосин. На следующий день я заглянул во Френдли Лаунж, и Тощий Бритва сказал мне, что некто желает меня видеть в задней комнате. Мы с Бритвой прошли туда, он шел сзади. Я вошел в комнату, а там не души. Я уже повернулся, собираясь выйти, но Тощий Бритва преградил мне дорогу, скрестив руки на груди и уставился на меня. «Какого черта тебя понесло на этот кадиллак?» «Есть возможность срубить капуста, только и всего». «За что?» Провернуть одно дельце для одного парня. Что за парень? А в чем дело? Чич, ты мне нравишься. И Анжела, ты тоже нравишься, но должен тебе кое-что объяснить. Заметили синий форд, такой, как у тебя, с пенсильванскими номерами? Заметили и Верзилу, который из этого форда вышел, и это был ты. Все очень просто. Вот что я хотел тебе сказать, и ты правильно поступил, что не стал отпираться. Анжела хочет видеть тебя прямо сейчас. Я шел и размышлял. Что, черт возьми, все это означает? И в какое дерьмо затащил меня этот чертов шептун? Я вошел в виллу Дерома. Анжела сидел там за своим столиком в углу. И кто, вы думаете, сидел рядом с ним? Рассел! Собственной персоной! Тут я понял, что дело очень серьезное. Во что я ввязался? И как из этого выпутаться? Это же те самые могущественные люди... о которых вопили все газеты после инцидента в Апалачине. И теперь они уже не мои друзья. Я понял, что дело не шуточное, а очень и очень серьезное. Все очень походило на заседание военного трибунала. Но трибунал этот разбирает не пустяковые сумоволки ради баба дела посерьезнее. О дезертирстве, к примеру. Когда я только начинал похаживать с моими итальянскими приятелями по фудфейр в центр города, я еще ничего не знал. Но после того, что произошло в Апалачине, и после сенатских слушаний, которые транслировали по телевидению на всю Америку, я хорошо понимал, что этих людей мне никак нельзя разочаровывать. И тут до меня стало доходить, что в ресторане не было ни души, за исключением бармена в первом зале, и мне послышалось, как бармен стал выходить из застойки. Каждый звук воспринимался со странной отчетливостью. Так бывает при тайной высадке десанта на пустынный берег. Все чувства обострены до предела. С пронзительной ясностью я слышал эти шаги. Вот он вышел из-за стойки. Потом направился к входным дверям, запер их и вывесил табличку «Закрыто». Щелчок замка раздался эхом. Анжела велел мне сесть. Я сел в указанное мне кресло. — Хорошо. — Так в чем дело? — начал он. Я должен был вывести из строя Кадиллак. — Для кого? — Для Шептуна, того, другого. — Для Шептуна? — Так он же, мать твою, в курсе всего. Я просто решил подзаработать. Я посмотрел на Рассела. Тот сидел с непроницаемым лицом. — Ты знаешь, кому принадлежит Кадиллак? — Да, каким-то евреям, специализирующимся по прачечным. — Знаешь, кому принадлежит часть этого Кадиллака? — Нет. — А я знаю. Знаете, кому? Знаю. Очень хорошо знаю. Она принадлежит мне. Меня прошипот. Я этого не знал, мистер Бруно. Вот этого я точно не знал. И не удосужился проверить, прежде чем отправляться на дело. Я подумал, что Шептун все проверил. Он тебе не говорил, что это за евреи? Ни слова, просто сказал, что евреи только и всего. Ну, я подумал, что, дескать, это евреи, которые держат прачечные. Что еще он тебе говорил? Он сказал, чтобы я никому и ничего об этом не говорил, чтобы я действовал в одиночку, и все. На что угодно могу поспорить, что он тебе так и сказал, что ты был единственным, когда тебя вычислят в Делавере, чтобы никого с тобой больше не было. Так мне вернуть ему деньги? Не беспокойся, ему они больше не понадобятся. Я виноват, что не проверил, больше такого не будет. «Ты совершил ошибку. Не соверши ее в будущем. И скажи спасибо своему другу. Потому что, если бы не раз, я бы тянуть с этим не стал. Выдал бы тебя этим евреям. Думаешь, они полные идиоты? Думаешь, не заметили, как ты вертелся вокруг прачечной и не проверили?» «Я прошу меня простить. Спасибо тебе, Рассел. Больше ничего подобного не повторится». Тогда я колебался. Как мне обратиться к Расселу? То ли мистер Буфалину, то ли, как обычно, Рассел. Я уже и так назвал Анжела мистер Бруно. А назови я Рассела мистер Буфалину, это уж был бы явный перебор. Кивнув, Рассел негромко произнес. — Ни о чем не беспокойся. Этот шептун все время норовит вылезти вперед. Знаю я таких сплошные амбиции. Хотят все слопать сами, ни с кем не поделиться. Их коробит, если кто-то хоть чуть-чуть приподнялся. Он видел, что ты сидишь со мной в ресторане, пьешь со мной, ешь со мной. Со мной и моей женой. Ему это не нравилось. До да жути не нравилось. Ну а теперь разберись с этим, как полагается. И не затягивай. И слушайся Анжела. Он знает, что делать в таких случаях. Тут Рассел встал из-за стола, и я услышал, как бармен открыл ему двери, и Рассел вышел из ресторана. Анжел обратился ко мне. «Кто еще знает об этом, кроме тебя и Шептуна? Ни одна живая душа». «Отлично, это отлично. Этот гребаный Шептун подставил тебя хуже некуда, мой юный приятель. И теперь твой долг разобраться с ним как положено». Я кивнул в ответ. «Что я должен делать?» Наклонившись ко мне, Анжела прошептал. «Ты должен разобраться с этим до утра. Это твой шанс. Капиш?» «Капиш», — еще раз кивнув, ответил я. «Примечание. Капиш». Дошло, усек, понял. Американское сленговое слово происходит из итальянского языка. «Сделай то, что нужно сделать». Незачем было бежать и записываться в слушатели Пенсильванского университета, чтобы понять, что он имел в виду. Это как офицер приказывает тебе взять парочку немцев в плен и отвезти их в наш тыл, а потом не мешкать с ними. И ты поступаешь с ними, как тебе велено. Я связался с Шептуном и назначил ему вечером встречу якобы для того, чтобы обсудить предстоящее дело. На следующее утро... Он стал героем первых полос газет. Его обнаружили лежащим на тротуаре. Он был застрелен в упор из пушки тридцать второго калибра, которую полиция обычно называет дамским пистолетом. Он удобнее в обращении, легче, с меньшей, чем даже у тридцать восьмого, убойной силой. Но если надо, мразит на повал. Рохотная дырочка, но в нужном месте. А самое главное, куда меньше шума, чем, скажем, от сорок пятого. Иногда шум необходим, к примеру, днем, чтобы распугать прохожих, но бывает, что шум совершенно ни к чему, если дело ночью. К чему тревожить мирный сон горожан? Как утверждали газеты, он пал жертвой неизвестного убийцы. Свидетелей, разумеется, никаких. И теперь, когда он лежал, растянувшись поперек тротуара, деньги ему точно были уже ни к чему. После этого я никак не мог найти дамский пистолет, тот самый, что Эдди Райс, Однажды дал мне припугнуть джерсийского Ромео. Видимо, где-то потерялся. То утро я так и просидел, уставившись в газету. Наверное, долго сидел, точно больше часа. И все думал. А ведь это мог быть я. Если бы не Рассел, на месте Шептуна был бы я. Шептун отлично понимал, на что шел. Я ведь ни о каких гангстерах-евреях, владельцах Кадиллака не знал. Я считал их просто евреями. а Шептун хотел меня подставить. Мне было уготовано стать тем самым единственным подозрительным типом, кого гангстеры-евреи засекли и немедленно прикончили, выполняя заказ. В итоге Шептун избавился бы от конкурентов, причем почти бесплатно, а гангстеры-евреи от меня. Вообще, выгорет это дельце или нет, мне в любом случае была уготована печальная участь. Если бы не Рассел, меня просто давным-давно отправили бы в преисподнюю, И некому было бы сейчас сидеть здесь и обсуждать былое. И этому человеку я был обязан жизнью. И отнюдь не в последний раз. Правила игры Шептун знал на зубок. И нарушил их только всего. Когда я в конце концов оторвал задницу от стула и отправился в Френдли, то сразу заметил, как уважительно отнеслись ко мне сидевшие с тощей бритвой. Тощая бритва поставил мне выпивку. Я пошел в вилла Рома. «Доложить Анжело». Он был доволен. Заказал для меня обед и предупредил, чтобы в следующий раз было смотрительнее. И еще сказал, что Шептун знал, на что шел, и был ненасытным жадюгой. К нам подсели еще двое. Анжело представил меня к Кэпи Хофману и Вуди Вайсману. Это и были те двое евреев, с которыми Анжело держал кадиллак. Они были само дружелюбие, оба очень воспитанные и симпатичные. Когда Анжел ушел вместе с ними, я остался посидеть в баре в первом зале. Тот самый бармен, который вчера запирал за мной дверь, не взял с меня ни цента за выпитое мною вино. Даже официантки поняли, что все здесь меня вдруг зауважали и стали ко мне клеиться. Всему им я отстегнул вполне приличные чаевые. Вышло так, что за те сутки, пока я встречался с Анджело и Расселом, потом снова с Анджело, потом с Шептуном. Я едва не забыл о том, что у меня есть дом, куда не мешало бы захаживать. Иными словами, теперь меня как-то не тянуло домой, не то что прежде. Стоило мне переступить черту, шагнуть в новое окружение, как время субботних исповедей кончилось, как и воскресное богослужение, на которое мы ходили с Мэри. Все вдруг одним махом изменилось. Я все глубже и глубже погружался в жизнь Даунтауна, Центра Филадельфии. Я плохо поступил, что бросил тогда своих дочерей. Это было самой большой ошибкой в жизни. Но, как говорится, бросать жену и детей всегда не кстати. Я снял комнатку неподалеку от заведения тощей бритвы и перевез туда свой скарб. Я ходил на работу в местное отделение профсоюза, по-прежнему давал уроки танцев, но все чаще и чаще стал выполнять заказы итальянцев из центра города. Я был в деле. Я стал частью нового окружения.